Занимает второе место между титулярными наместниками в государственном совете. Шестая степень — балярин и воевода Владимирского разряда. Всегда пребывает во Владимире, устраивает рати конные и пешие, всегда пребывают во всяком воинском приуготовлении и, получив государское повеление, идет против неприятеля, со своим разрядом, куда потребуется. Седьмая степень. Болярин и наместник Казанский. И так далее. Сохранилось любопытное известие, почему этот проект не был приведен в исполнение. Советовали государю палатные бояре, чтоб в его царской державе, в Великом Новгороде, в Казани, в Астрахани, в Сибири и других местах Быть царским наместником, великородным Боляром, Вечно и титла их тех царств иметь. Так же и митрополитом писаться. Митрополит Новгородский и всего Поморья, Казанский и всего Казанского царства, И на сие дело государь изволил, и тому всему, где кому быть, тетрадь за пометую думного дьяка к святому патриарху прислана, чтоб он на то дело дал благословение и в исполнении его помогал. Иоаким патриарх еще и многою трудность имел от желающих этого палацких подустителей, но никак не допустил и возбранил, все, конечно, это делать, для того, чтобы учиненные вечные наместники, великородные люди, по прошествии нескольких лет обогатясь и пренебрегши московских царей самодержавством, не отступили и единовластия не разорили. Смотрите книгу шестую настоящего издания.